Глава 72 Женщина, висевшая на запястьях в центре внутреннего помещения, была на грани потери сознания. Она с трудом прищурилась, чтобы разглядеть в тусклом, зеленоватом свете от сферы, кто вошел в камеру. Двигались только глаза, следившие за Магдой и Меритом. Магда думала, что женщина будет старше, но та оказалась ее ровесницей. У нее были растрепанные прямые и черные, как смоль волосы, достававшие до плеч, и длинная челка, которая едва не лезла ей в глаза. Даже с полосами крови на лице она была настолько красива, что Магда на мгновение замерла, разглядывая ее. Сердце ныло при виде того, что сделали с этой несчастной. Женщина, находясь в полубессознательном состоянии, все же смогла сфокусировать свои черные глаза на людях, входящих в камеру. Очевидно, она ждала, что ее снова будут пытать. Хотя она была прикована и беспомощна, Магда чувствовала, что с ней лучше не шутить. Магда протянула руку и нежно коснулась щеки женщины. «Мы не причиним вреда. Обещаю». «Она говорит правду». Сказал Мэрит полным сочувствием голосом, осматриваясь в поисках простого способа снять пленницу. Женщина посмотрела Магде в глаза, но ничего не ответила. Магда повернулась к Мэриту. «Ты спустишь ее?» Цепи вбиты в скалу, их можно открыть только ключом. Мэрит потянулся вверх и вставил ключ в замок кандалов. Несмотря на все его старания, ключ не провернулся. «Не получается» заключил он. «Наверное, замок заржавел. Нажми сильнее». «Нет, это не тот ключ. Я чувствую, что он не подходит к замку. Если я нажму сильнее, он сломается в замке, и тогда мы вообще не сможем его открыть». Магда начала разворачиваться. «Я пойду за нужным ключом к стражникам». Мерит схватил ее за руку и остановил. «У меня есть нужный ключ». Магда нахмурилась. «О чем ты?» Как только меч истины вышел из ножен, чистый характерный звон разнесся по небольшой тюремной камере, выдолбленной в цельной породе. Сталь выглядела так же угрожающе, как и зеленоватый свет, отражавшийся в ней. Глаза женщины расширились в ожидании худшего. «Они из прочного железа. Ты не сможешь разрубить их мечом?» Мэрит криво улыбнулся ей, а потом повернулся к закованной женщине. Приподняв ее за предплечье и крепко держа, он осторожно просунул лезвие меча под металлический браслет на запястье. «Не двигайся, я хочу тебя освободить. Клинок не ранит тебя, но на всякий случай не шевелись». Женщина была слишком слаба, чтобы повернуть голову и посмотреть, что он делает. Ее глаза следили за его лицом, пока Мерит аккуратно работал мечом, просунутым под железную полосу. Калдунья казалась озадаченной, и ее гладкий лоб слегка дернулся. А сейчас замри. Мышцы на волшебника напряглись, и он с огромным усилием вытащил меч. Металлические оковы рассыпались с громким треском. Как только лезвие меча истины вырвалось из-под железного браслета, куски металла, рикошетом отскочив от каменных стен, застучали по полу. Одна рука женщины освободилась, и та рухнула вниз. Босые ноги, наконец, смогли прикоснуться к земле, но она была не в состоянии стоять, и у нее подогнулись колени. Пленница повисла на другой руке. Магда увидела, что запястья женщины порезаны оковами. Из-за того, что теперь весь ее вес приходился на одну руку, из-за раны потекла свежая кровь. Магда обхватила женщину за талию, стараясь разгрузить кровоточащее запястье. Колдунья слабо застонала. Магда сняла плащ и обернула его вокруг женщины, чтобы хоть как-то прикрыть наготу, хотя одна рука колдуньи все еще была прикована к цепи, свисающей с потолка. Губы женщины шевельнулись и прошептали слова благодарности. Голос был такой же женственный, как и она сама. Мэрред пытался просунуть меч под второй наручник, но он не пролезал. «Ты не могла бы приподнять ее. Она висит на браслете, и я не могу просунуть меч». Магда кивнула и напряглась, стараясь приподнять обмякшее тело. «Можешь помочь мне? Попробуешь опереться на свои ноги, хотя бы на пару секунд». Женщина напряглась, перенося вес на ноги. Этого оказалось достаточно, чтобы Мэрит начал просовывать меч через оковы. Магда чувствовала, как женщина дрожит от напряжения. Полностью подсунув лезвие под наручник, Мэрит сразу же рванул его в сторону. Железный браслет сломался с громким хлопком, и куски железа лезгнули по камню стен. Один осколок ударил Магду по руке. Горячий металл отскочил, к счастью, не порезав ее. Женщина упала на руки Магды. Стараясь действовать осторожно, Магда опустилась на пол вместе с колдуньей, не давая ей упасть и пораниться. Оказавшись на полу, Магда обняла женщину и завернула ее в плащ, стараясь укрыть и согреть ледяное тело. «Кто сделал с тобой такое?» – спросила Магда, не в силах сдержать гнев. «Кто посадил сюда и приказал сотворить это?» Женщина подняла глаза и покачала головой. «Эх, не знаю. Мужчины. Какие-то мужчины». От острой боли она на мгновение прикрыла глаза. И «Я пришла, чтобы помочь, но они не позволили сделать это и причинили мне боль. Они сказали, что отправят меня обратно по частям, чтобы показать другим, что будет, если они последуют моему примеру». «Мне так жаль», – прошептала Магда. Колдунья озадаченно нахмурилась, протянула руку и пальцем коснулась слезы, что катилась по щеке Магды. Та быстро вытерла щеку. «Мы вытащим тебя отсюда», – колдунья положила руку ей на плечо. «Спасибо, но вы не сможете мне помочь». «Нет, сможем. Ты в состоянии стоять на ногах? Вы не понимаете». «Вы не должны помогать мне. Я обречена. Оставьте меня. Вы не знаете, с чем имеете дело. Сноходцы расскажут все своим сообщникам в замке, и тогда вас ждет та же участь, что и меня». Магда встретилась взглядом с Меритом. «У нас есть способ не дать сноходцам этого сделать. Сноходцы невероятно сильны. Вы уверены?» «Да, уверены. Сможешь продержаться на ногах достаточно долго, чтобы мы смогли увести тебя отсюда». «Даже если это убьет меня, я все равно хочу уйти отсюда». Магда улыбнулась. Она легко могла понять настрой колдуньи. «Кстати, я Магда, а это Мерит. У него есть дар. Как только мы вытащим тебя отсюда, то защитим от сноходцев, и они больше не смогут проникнуть в твой разум». «Когда ты окажешься в безопасности, Мэрит сможет тебя исцелить». Женщина потянулась и сжала его руку. Магда пальцем откинула прядь черных, как смоль, волос с лица женщины. «Как тебя зовут?» «Найя Имя было таким же необычным, как и ее внешность. «Хорошо, Найя. Можешь сказать, почему пришла в замок?» Калдунья посмотрела сначала на Мэрита, а потом на Магду. «Если не остановить императора Сулакана, он уничтожит мир живых. Поэтому я и пришла». Магда выпрямилась и бросила взгляд на мэрита стоявшего над ними со световой сферой. «Ная, откуда тебе это известно?» – спросила Магда, вновь склонившись к Найе. «Я была его говорящей с духами».